277 июля 2. -ое. Друг мой, иногда хорошо предпослать восприятием определённой чётко кристаллизованной мысли. Они как стержень магнита, влекущие из пространства созвучные элементы для наростанья. Хотя бы малое надеи мечты было к чему приложить. Возьмём для примера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 Представьте себе человека охуищего, охуищего и удивляющего во всём. В каком состоянии находится его астральное тело? Вместо спокойного и чёткого восприятия явлений происходит процесс ярового неуровновесия астрала, который, как заводная кукла, под воздействием вибраций извне бурно и не сдержанно себя проявляет, реагируя яро на всё. Почему эти ненужные движения в астральной оболочке? Ведь можно совершенно ничего не теряя обойтись без них? Они излишние и вредны. А главное, делает человека безвольной марионеткой чужих мыслей и слов. И во здесь одно сознание воздействует, другое реагирует. Лучше эту реакцию на всё происходящее перевести в область интеллекта, в область ментала.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 бы чинённый молчит с человеком, в котором он уявляет себя безодижно. Инстинктивно, но явно теряет всё уважение к этому последнему у того, кто понимает, в каком рабстве у своего астрала находится такое сознанье. Условные улыбки, болтливость, заискивание всё это изъявление того же порядка, и, к сожалению, многое другое.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 Ибо на известной ступени он изживается полностью и становится же больше не нужен. Следует сделать опыт хождения в течение одного дня, провести его так, чтобы ничем внешним не выявить внутренних движений астрала и один день так, чтобы сдерживать его не только внешне, но и внутренне. Подумайте, сроки можно будет удлинить. В жизни мелочи дня дают к этому прекрасные возможности. Ибо обычно около человека находятся именно те люди, которые вызывают в нём ярую реакцию на себя. Если ижит такой человек, иаксу же не вызывает, он, как правило, уходит с пути. Много таких изжит их сознанием людей проходят перед развитым духом. Лучший способ освободиться от них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 приводит к власти над страхом другого. Говорят, что из двух друзей один всегда раб другого, лучше сказать, из двух людей один всегда сильнее, чем другой, и это взаимоотношение двух сущностей человеческих определяет почти точь-в-точь же при встрече даже людей незнакомых. Но знающий даже более сильному человеку не даст над собой этой власти и может себя оградить.